Запись 120. -я. Как чувствует себя Николай-убийца? Николай-убийца чувствует себя очень хорошо. Он активно кушает, но грызет свою повязку. Максим Сергеич обещал сводить Николая-убийцу к ветеринару. Все мы отправимся с Максимом Сергеевичем, кроме Бори, ведь Боря все еще наказан, но завтра, если он будет хорошо себя вести, сможет пойти с нами на море. В остальном никаких новостей нет.